я автоматически попыталась найти сходство с Гедеоном или Фальком де Виллером. Но я ничего не нашла. Глаза графа были очень темными, а взгляд таким пронизывающим, что я тут же снова вспомнила слова мамы. Не думать. Ни в коем случае. Но должна же я была хоть чем-то занять мозги. И я мысленно запела «God save the queen». Граф перешел на французский, что я не сразу поняла, потому что в этот момент самозабвенно распевала национальный гимн но с некоторым запозданием и смысловыми пропусками, что было результатом моей словарной слабости, перевела приблизительно так. «А, это ты, милая девочка. Итак, ты – пропуск, хороший – пропуск, Женит Уфре. Мне говорили, что у тебя рыжие волосы». «Да». Зубрежка слов, возможно, действительно «а» и «о» для понимания иностранного языка, как всегда говорит нам наш учитель французского. «К сожалению, я не знала никакой Женит Уфре», поэтому мне не удалось полностью понять смысл предложения. «Она не понимает по-французски», — сказал Гедеон, — «тоже по-французски. И она не та девочка, что вы ожидали». «Как это может быть?» — граф покачал головой. «Все это очень пропуск». «К сожалению, на пропуск была подготовлена не та девочка». «Да, к сожалению». «Ошибка? Все вместе кажется мне вообще полнейшей ошибкой». «Это Гвендолин Шефферд». «Она кузина, вы же названной Шарлотты Монтроз, о которой я рассказывала вам вчера». Э, «Таким образом, она тоже внучка лорда Монтроза, последнего, пропуск, и таким образом, кузина, пропуск». Граф Тессен-Жермен разглядывал меня своими темными глазами, и я снова начала в мыслях петь гимн. «Пропуск, пропуск, все это, что я просто не желаю понимать». «Наши ученые сказали, что это вполне возможно. Генетический пропуск через...» Граф поднял руку и прервал Гидеона на слове. «Я знаю, я знаю. По законам науки это может и случиться. Но у меня, тем не менее, плохое чувство. Так что ему было не лучше, чем мне». «Итак, никакого французского?» – спросил он на этот раз по-немецки. В немецком я была немного лучше. Во всяком случае, стабильная «б» все вот уже четыре года. Но и здесь оказалось совершенно глупые словарные пропуски. Почему она так плохо подготовлена?»